Глава пятьдесят Королевский некромант «Это судьба, Летти! Настоящее чудо! Так даже в книгах не бывает!» Симон чуть ли не пританцовывала от распиравших ее эмоций «Еще бы! В романах редко пишут про бюрократию, халатность судебных секретарей и мудреное законодательство» Поддержала ее Валери «Мы стояли на крыльце здания суда и обсуждали случившееся» Какова вероятность, что в тот момент, когда я решила развестись, моя полная тезка по новой фамилии умерла, и какой-то простофиля из суда перепутал бумаги, подшив ее свидетельство о смерти в мое дело? Похоже, фамилия Гловер довольно распространенная, что и сыграло мне на руку. Ура! Развод не состоялся. Нейтан не лишился приобретенного дворянского статуса, а потому может спокойно выдвигать свою кандидатуру на должность королевского некроманта от палаты лордов, как, собственно, и планировал. Оставалась лишь одна проблема он-то об этом не знает. Сегодня мое самоедство достигло невиданных масштабов: Я ругала себя за горячность, гордыню и упрямство за то, что не решилась поговорить честно и напрямую а вела игру за спиной некроманта и наломала дров. А теперь еще приходилось корить себя из-за невнимательность ко всем этим политическим делам с выборами. Гловер говорил, что их перенесли на вторую половину дня, но спросить про точное время я так и не удосужилась и теперь не знала, успею ли рассказать ему наши новости. О том, что он может меня не простить и затаить обиду, думать не хотелось. Будем решать проблемы по мере их поступления. Единственное, что мне было известно наверняка, это место. Выборы будут проходить в здании парламента, где и заседают обе палаты, лордов и равных. Идти туда в одиночку очень не хотелось, и я бы не стала отказываться от общества подруг. Только всю нашу компанию туда вряд ли пустят. А вот сама я имела неплохие шансы напроситься на прием к дяде премьер-министру». Повезло, что Валерий догадалась прихватить мои документы, в том числе и подтверждающие личность. До правительственного дворца было всего пара кварталов, однако девочки настояли на том, чтобы я взяла экипаж, а не неслась туда, как угорелая. Негоже представать перед высокопоставленным родственником растрепанный и мокрый как мышь. Возница, недовольный тем, что его остановили ради такой короткой поездки, решил, видимо, поскорее высадить неудобную пассажирку. Влезая впереди других экипажей, он погонял молодую бегую лошадку и домчал меня к нужному месту быстрее, чем я успела испугаться за свою жизнь. После случая с громадной ромашкой дворец парламента восстановили, окна сияли новыми рамами, а лепнина свежей позолотой. Миновав роскошный центральный вход, я сразу же направилась к запасному, через который прорваться к дяде было гораздо проще особенно если учесть всю ту дополнительную охрану, расставленную по всей площади перед дворцом. Моя догадка была верна. Стража у ворот позволила мне пройти, стоило лишь показать документы. А вот на пункте пропуска возникла заминка. Пришлось прибегнуть к тону благородной леди и попросить позвать начальника охраны, с которым я была знакома с раннего детства. «Будет вам, парни, это же племянница премьер-министра Эмерса», Командир Фрэнкс, как всегда, был полон благодушия и напоминал большого и доброго медведя из сказки. И законная супруга господина Гловера добавила я. "Слыхали?" отозвался Фрэнкс. "Примите запоздалые поздравления, леди. Теперь уже Гловер, как я понимаю, благодарю. Я не знала, рассказал ли Нейтон кому-либо о нашем разводе, который оказался вовсе не разводом, но если и так Новость, похоже, еще не успела разлететься по всему дворцу, и это внушало слабую надежду. «Вы не знаете, выборы на должность королевского некроманта уже начались?» «В таких делах перед стражей не отчитываются», — улыбнулся командир. «Давайте-ка я провожу вас в кабинет к дяде, он наверняка в курсе». Я семенила за неторопливо шагающим мужчиной, едва сдерживая желание его подогнать. «Давненько мне не приходилось бывать в старом дворце». Прежде здесь жил монарх с семьей, но уже лет как 200 король обитал в резиденции по другую сторону Иллы, а здесь заседал премьер-министр и обе палаты парламента. Впрочем, тут мало что поменялось. Все те же колонны, розовый мрамор и изящные лепни на времен Альфонса Жадного соседствовали с современной мебелью и портретами исторических деятелей. Только, быть может, ковры стали потолще – Да паркет в отдельных местах выглядел новее. Ремонт добрался и сюда. Мы с командиром Фрэнксом прошли парочку галерей, пока не оказались у лестницы, ведущей к кабинету премьер-министра, который почему-то называли «малиновым». Хотя в нем не было ни одного предмета, даже розового оттенка, не говоря уже о красном. Мне сегодня явно везло. Дядя оказался на месте и был совсем один. «Летиция?» «Что ты здесь делаешь?» Он явно не ожидал меня увидеть. «Выборы!» — выпалила я вместо приветствия. «Что с ними?» «В каком смысле?» «Начались? Прошли? Королевского некроманта назначили?» «Годы идут, а ты не меняешься», — улыбнулся дядя. «И в кого только такая нетерпеливая? В нашем роду...» «Дядя!» — простонала я. «Да что случилось-то? Ты сама не своя!» «Мы с Гловером все еще женаты». «Хорошо. Мне он всегда нравился. Очень перспективный молодой человек. С деловой хваткой и весьма порядочный. Говорил же твоему отцу, что вы можете стать отличной парой, и... Я люблю его». «Рад слышать», — смущенно кашлянул он. «Срочно отведи меня к королю». «Зачем? Мне нужно сказать ему об этом». Дядя с недоумением посмотрел сначала на меня а затем перевел взгляд на что-то за моей спиной. Я обернулась. В дверях стоял Нейтон. Вид у него был немного уставший, а лицо серьезное и сосредоточенное. Мы не виделись всего лишь с утра, но меня не покидало чувство, что прошли годы. В груди все сжалось от одного взгляда на этого человека. «Летиция, что ты здесь делаешь?» «Пришла поддержать тебя, моего дорогого мужа, в очень важный для нашей семьи день» сказала я и, подумав, осторожно добавила. «Ведь мы все еще семья, несмотря на некоторые... разногласия». Нейтан вскинул бровь. Меня разрывало от желания броситься к нему и выспросить все напрямую. Однако этот порыв пришлось подавить. Не стоит пороть горячку. К тому же есть вероятность, что Нейтон все еще обижен на меня. Слишком уж отстраненный у него был вид». Возможно, все выглядит не совсем так, как я себе вообразила. Ведь ни стража, ни мой дядя. Кажется, о нашем разводе не знают. Наверное, Нейтон сообщил о нем только королю, и тогда... Сама мысль, что я собираюсь как полоумная ворваться в монаршую резиденцию и начать объяснять всю эту долгую запутанную историю его величеству, казалась попросту невероятной. Со мной такого точно не должна была приключиться, даже в страшном сне. Только вот какой у меня выбор? «Пожалуй, его попросту нет. Ведь я полна решимости все исправить. Только бы выборы перенесли. Только бы их перенесли». «Нейтан, дорогой, я показала ему папку. Мне очень надо попасть к его величеству». «Боюсь, у него много других важных дел, и совсем нет времени для аудиенций», — ответил он. «Может, твоим вопросом смог бы заняться кто-то из его советников? Скажем, новый королевский некромант». Внутри все оборвалось. Значит, выборы все таки были. И Нейтана... Нет. Ладно, только не сдаваться. Если Гловера отстранили по причине развода, то выборы недействительны. Ведь развода не было. Просто нужно всем об этом рассказать. Пусть соберутся и переизберут. Всего-то заставить сотню лордов и нелордов погорланить в парламенте еще разок. Они же мужчина, они такое любят. Наверное. Ладно. «Веди меня к нему», — сглотнула я. «Следуй за мной», — сказал Нейтон. «Господин Гловер?» Дядя наблюдал за нами из-за своего стола. «Все в порядке, я разберусь». Нейтан взял меня под руку и вывел из малинового кабинета. Оказавшись в коридоре, я собиралась сказать, что развод не состоялся, и мы по-прежнему женаты. Однако Гловер сделал знак следовать за ним и пошел вперед». Впрочем, пожалуй, даже в том состоянии, в котором я пребывала, начинать разговор в присутствии всех тех незнакомцев, что сновали по дворцу, было неловко. Одно дело объясняться с королем или отдельными членами парламента, другое — выяснять отношения у всех на виду. Я шла за Нейтаном, глядя на его широкую спину, и почему-то этот черный камзол и идеально прямая санка навевали мрачные мысли». Будто все напрасно, и я безнадежно опоздала со своими документами и извинениями. В какой-то момент мы разминулись с группой чиновников в строгих костюмах, которые бурно обсуждали, что теперь-то уже за всех возьмутся. А затем Нейтон свернул на лестницу, приведшую нас в пустынную галерею, где за стеклянными витринами были выставлены странные экспонаты точно мы оказались в хранилище какого-нибудь безумного коллекционера. Приглядевшись, я увидела табличку, прикрепленную рядом с уродливой статуей, изображающей то ли лошадь, то ли кривоватый бочонок на ножках. Передана в дар Элату от вождя великого каганата южных племен пустыни Куанго. Похоже, это был склад странных дипломатических презентов, которые выкинуть жалко, а демонстрировать неловко. Подходящее, хотя и не самое романтичное место для разговора. Неудивительно, что некромант не спешил его начинать. Просто сверлил меня странным, нечитаемым взглядом и молчал, а я, как назло, словно дар речи потеряла. Хотелось сказать так много, что было сложно определиться, с чего начать. «Чем могу помочь?» Наконец прервал он повисшую паузу. «Произошла ошибка, и нас не развели», — выпалила я главное. Давай ты отведешь меня к этому своему мистеру Бору, и я там все подробно объясню. Мне казалось, ты хотела поговорить с новым королевским некромантом. Именно. Слушаю внимательно. Понадобилось пара мгновений, чтобы до меня дошел смысл его слов. Что? Я прикрыла рот рукой от изумления. Это ты. Пожав плечами, Нейтон поправил значок, который заменил черную розу в петлице. Сомнений не было, он не шутил и действительно получил заветную должность. Значит, выбрали тебя, но как? Ты же думал, что лишился дворянского статуса? Мне повезло, кашлянул Нейтон. У мистера Бора случилось кое-что похожее, чем развод. Его арестовали как соучастника по делу о растрате вслед за министром финансов ничего не понимаю». Мой соперник выбыл до того, как я успел рассказать, что снова холост. Палата равных еще несколько недель назад подумывал рассмотреть мою кандидатуру, как только во дворце прошел слушок о крепкой дружбе Бора с этим мошенником. Я вдруг вспомнила газетный снимок, где соперник Гловера улыбался и пожимал руку тому злосчастному министру, из-за которого по всей стране вспыхнули небывалые протесты. «Но ты решил подстраховаться и выдвинулся от палаты лордов?» «Все верно. Но кто же знал, что на этих выборах я окажусь единственным кандидатом? В общем, да. Теперь я новый королевский некромант». «Как здорово! Поздравляю!» «Благодарю», — кивнул он. «У меня немного отлегло от сердца. Даже дышать стало легче. Все же тяжело осознавать, что угробило кому-то дело всей жизни». Я искренне радовалась за него, и больше всего мне хотелось сейчас броситься ему на шею и расцеловать. Однако у Нейтана был такой серьезный вид, что решиться на это было выше моих сил. Между нами вновь повисла неловкая пауза. «Так что ты там хотела рассказать королю?» — спросил, наконец, Гловер. «Что, в документы закралась ошибка, и мы все еще женаты?» «Странно, ведь, подходя к кабинету твоего дяди, я слышал совсем иное, что-то о чувствах. В той фразе было гораздо меньше слов, но звучала она куда эмоциональнее, чем все сказанное до этого. Я покраснела до кончиков ушей, вспоминая, как признание, горячее и искреннее, вырвалось тогда так неожиданно, и более всего для меня самой. Но сейчас, глядя на Нейтона, было слишком трудно решиться его повторить, хотя он и не настаивал. Просто поглядел с какой-то странной надеждой в глазах и улыбнулся. И в этой улыбке было что-то беззащитное и одновременно родное, навеки сблизившее нас. «Прости меня. Я решила говорить искренне, несмотря ни на что. Правду и только правду. Неважно, насколько наивной или глупой она будет выглядеть. Я ничего не знала и думала, что ты настоящий тиран и все делаешь только ради выгоды» и действовала на эмоциях, со зла хотела отомстить и вырваться из твоего, как мне казалось, плена. Я не хотел тебя неволить. Знаю, теперь знаю, но тогда... В общем, я заварила эту кашу с разводом, а когда узнала тебя поближе, поняла, какой ты передумала. Нам было поздно. Вернее, мне показалось, что поздно. Вот, смотри. Я протянула ему папку, позволив изучить содержимое. Юрий Джинс, получается, от слова «юрист», — со смешком уточнил Нейтон. «Стейн не виноват, это все адвокатская тайна». Стоит признать, он толковый законник. И хороший малый, чего уж. Некромант принялся за следующую бумагу. Он молча читал документы, а я переминалась ноги на ногу. Хотелось еще многое сказать. Только вот сейчас все казалось таким незначительным и неважным. Теперь лучше понимала Нейтона и его идею извиниться поступками. Вероятно, и мне стоило поступить так же. Интересно, нужна ли ему помощь в политических делах? Нейтон тем временем сложил бумаги обратно в папку и серьезным видом вручил ее мне. «Невероятно», — заключил он. «Так много совпадений сразу, и все они в нашу пользу». «Да», — согласилась я. Такое чувство, что сама судьба дает нам второй шанс. Что скажешь? — Похоже, ты теперь настоящая жена некроманта, — заключил он. — Учитывая свидетельство о смерти, оно чужое. — Хорошо. Жить с умертвиями, знаешь ли, не так уж и весело. Сама сможешь убедиться. Если, конечно, захочешь. Не дожидаясь дальнейших объяснений, я сделала то, о чем мечтала с самого начала встречи. Долгий поцелуй, от которого перехватило дыхание, был красноречивее любых признаний. «Значит, начнем сначала?» Отстранившись, спросил он, с нежностью вглядываясь в мое лицо. «Да». В таком случае у нас осталось еще одно незавершенное дело. Не прошло и часа, а я поймала себя на ощущении дежавю. Мы с Нейтаном вновь оказались в том самом экипаже, на котором он увез меня со свадьбы на глазах у всех гостей. Бобл правил лошадьми, и мы той же дорогой ехали к порталу. Только на этот раз не ругались, а в обнимку устроились на мягком сиденье. Короткая вспышка перехода прервала наш поцелуй, и вот картинка за окном сменилась приятными видами провинциального Рейвеля. «Здесь было все то же». Небольшая ратуша со статуей градоначальника и его вороном на плече. Невысокие домики и маленькие лавки. Только вот сейчас залитый солнцем городок казался таким милым, словно сошел с поздравительной открытки. Улицы утопали в цветах, и даже на миг почудилось, что старая статуя улыбается. Мы миновали небольшую гостиницу с увитой зеленью беседкой, и я вспомнила, как попала сюда в первый раз, и Гловер пугал меня клопами. «Глупости!» В таком симпатичном месте их быть не может». «Чему ты улыбаешься?» — спросил Нейтан и крепче сжал мою руку, которую не выпускал с тех самых пор, как мы сели в карету. «Любуясь городком, здесь очень мило». «Тогда тебя порадует новая достопримечательность», — он указал в окошко. «Как чувствовал, что пригодится?» На тихой улочке с аккуратными белыми зданиями под красной черепицей было еще одно — Заставленная до самой крыши строительными лесами. На козырьке его крутились рабочие, а стены усердно красили. Ремонт, похоже, кипел вовсю. «Как думаешь, частная целительская практика Леди Гловер не слишком длинное название?» Я глядела на уютный двухэтажный домик с огромными окнами и не находила слов. «Я выкупил здание и распорядился прорубить проемы побольше», пояснил Нейтон. Первый этаж получился очень светлым и просторным. Я помню, что это едва ли не самое важное, если пациент хромает. «То есть мы не будем отсиживаться в твоем кабинете, когда придется лечить кого-то от пяточных шпор?» — пошутила я, вспоминая нашу, теперь кажущуюся весьма забавной перепалку. «Зачем же сразу в подвал? В гнезде есть много комнат, да и занятия можно придумать поинтересней». Я улыбнулась и потянулась за очередным поцелуем. За окошком мелькала лесная дорога с летним разнотравьем, и даже в карете были слышны бодрые птичьи трели. Пейзаж выглядел таким живым, что казалось еще немного, и из пышного куста лещины выскочит грибная стая, стрекача пластинками, побежит за нашей каретой. Наверняка мы с Нейтаном не раз прогуляемся туда, будем вместе наблюдать за ростом новой цивилизации «Фангус, Вивус, Эд, и, может, даже попробуем использовать их волшебные споры для целительской практики. Почему-то создавалось впечатление, что скучать нам не придется. «Я все думаю, что стоит сразу отправиться в медовый месяц». Голос Нейтан отвлек меня от раздумий. «И перенести визит в заповедный лес? Вот уж нет!» — ахнула я. «Новость о том, что некромант на своей должности первым посетит именно Фейри, он рассказал, когда мы сели в карету». Совпадение получилось таким приятным, что грех не воспользоваться случаем. Не упущу возможность побывать там. Тем более Шарлотта и ее семья нас ждут. Это, само собой, я имел в виду до. Все же переговоры с Фейри к романтике не располагают. То ли дело визит к бабуле Флоренс, усмехнулась я. О, ее чудесные напитки, пожалуй, единственное, что может примирить меня с ситуацией хотя необходимость совершать ответные визиты гостям, которых мы приглашали на свадьбу, кажется мне странной. Привыкайте, лорд Гловер, это расплата за столовый гарнитур от мастера Амьяни. И серебряные ложечки. В гнезде столько людей не поместится, сколько их нам надарили. Без статуса лорда моя жизнь была куда проще. Но в ней не было меня. Вот-вот, гораздо проще. Протянул он, улыбаясь. Наконец мы въехали в ворота Вороньего дуба. этом первым вышел из экипажа и помог выбраться мне. Взявшись за руки, мы вместе двинулись по дорожке к особняку. «Погоди, не торопись», — окликнул меня Гловер, когда мы приблизились к дому. «Мы договорились начать все сначала. Поэтому...» Он неожиданно подхватил меня на руки и закружил. Я взвизгнула и рассмеялась, обнимая его за плечи. «Нужно перенести тебя через порог», Нашего семейного гнездышка Сказал Нейтон И, поцеловав, ступил на крыльцо Конец книги Читала Людмила Шапочкина